27. И еще. Пусть ни один урок не проходит без пользы, но оставляет определенный след на сознании, и бог чему же учиться, если учение не впрок? Ученик — это учащийся сознательно и яро, и постоянно. А жизнь — это школа для духа, которую надо пройти, чтобы цели достигнуть.